Глава 17. Взросление драконов. Лорен. Следующим утром у меня не было никакого аппетита. Я лениво провалялась по крайней мере час после пробуждения, прежде чем заставила себя встать с футона и одеться. Теперь, когда в Харакуне тепло, вскакивать и нестись куда-то, чтобы согреться, не требовалось. В конце концов, я все же надела ставшую любимыми штаны и простую рубашку на запахе запихнув оливковое кимоно подальше в комод. Не принесло оно мне удачи. Кое-как умывшись и расчесавшись, я направилась вниз, размышляя, не могу ли попросить на некоторое время Кайта или Сатоши приносить еду Рейдену в комнату. После вчерашнего видеться с ним было как-то неловко. Да и он после того, как пострадала его гордость на моих глазах, наверняка попытается меня избегать хотя бы некоторое время. Именно в таком настроении я и зашла на кухню где ожидал внезапный сюрприз. Рэй собственной персоной в роскошном черном кимоно и с собранными в густой конский хвост волосами сидел в инвалидном кресле за высоким столом и аккуратными квадратными кубиками нарезал авокадо прямо внутри кожицы, а затем выворачивал последнюю наизнанку, скидывая получившиеся ломтики во вместительную салатницу. Его ловкие пальцы двигались с такой уверенностью, словно он всю жизнь только и нарезал авокадо, Рядом уже на классическом стуле сидела кокку. Выковыривала из панциря мясо краба и складывала в ту же миску. Они о чем то тихо беседовали и даже не в первую секунду меня заметили. Стоило Сатоше поднять взгляд, она тут же отставила прибор для чистки краба. Сложила руки ладонями друг к другу перед собой и склонилась в поклоне. «Доброе утро, Лорен Сан. Как здорово, что вы пришли. Я уже ухожу». «Зачем?» Я ошеломленно уставилась на суетящуюся женщину. Но вместо ответа она лишь проворно переставила кастрюльку с кипящим варевом с печем, еще раз низко поклонилась, уже Рэю, и шмыгнула за порог. Это я попросила ее уйти, как только ты появишься. Прокомментировал Рэй поспешное бегство нашего кокку в воцарившейся тишине. Зачем? Вопросы не шибко отличались разнообразием, но я ничего не могла с этим поделать. Мне показалось. Рей отложил нож и вытер руки полотенцем. Что после вчерашнего разговора ты попытаешься избежать встречи со мной. Я специально спустился на кухню, чтобы поймать тебя здесь и поговорить еще раз. В спокойной обстановке Не в бровь, а в глаз, или, точнее, не в рот, а в желудок, как любила говорить Сатоша. Слушай я кашлянула и заложила руки за спину. Не знаю, куда их деть. Темный пристальный взгляд изучил меня с головы до ног, а затем Рэй, тоже, видимо, ощущая некоторую неловкость после нашего поцелуя, вернулся к процессу искусного нарезания авокадо. «Тебе очень идет оливковый цвет. Жаль, что сегодня ты не надела то кимоно», сказал он, когда пауза затянулась. Я никак не прокомментировала это, ведь вчера я хотела понравиться Рэю. Наверное, я должен был сказать тебе, что у меня есть невеста. «Ты мне ничего не должен». Я до боли закусила нижнюю губу. чувствуя, как внутри медленно, но верно вновь разгорается вулкан эмоций. Но не могу я смотреть на мужчину, который мне нравится, и обсуждать его невесту. Что за экзекуция такая? Дайте уйти». «Хм...» Рэй бросил на меня косой взгляд. Еще одну авокадо ловко обвили ножом вокруг косточки, разломали, вынули скользкую сердцевину и нарезали мякоть обеих половинок идеальными кубиками. Дело в том, что Саяка стала моей первой любовью. «Рэй, пожалуйста, может, не надо?» — торопливо перебила. «Я не хочу слушать о ваших отношениях. Ты ее выбрал, я все поняла. Да, я вчера ее выставила из Харакуна, но ты вроде бы и не возражал. Если ты так горишь желанием...» «Лорен, да послушай же». Рявкнул мужчина и вогнал нож в авокадо с такой силой, что острие не только прорезало кожицу фрукта, но и вонзилась в ладонь мужчина. Алая кровь обильно потекла, заливая стол. «Рэй!» — воскликнула я испуганно и схватила сразу два чистых полотенца. За секунду я вынула недорезанное авокадо и отложила его в сторону. Промокнула ладонь дракона одним полотенцем, убирая возможную грязь и остатки мякоти. А вторым, плотно забинтовывая рану. Ради этого пришлось сесть на стул с и даже слегка соприкоснуться коленями с Рэем. Больше всего напугало даже не то, что крови оказалось достаточно много, а то, как при всех моих манипуляциях замер и молчал сам принц Акрейский. «Рэй!» — взволнованно позвала я, зажимая рану и заставляя мужчину сжать руку в кулак. «Ты как? Очень больно!» На дне темных омутов вспыхнули золотые искры. Если бы я только знал, что надо проткнуть руку ножом, чтобы заполучить твое внимание. Сделал бы это сразу, не задумываясь. Шрамом больше, шрамом меньше. Какая разница? От слов лорды чернильных небес вдоль позвоночника побежали мурашки. Никогда так не делай, хорошо? Рей задумчиво наклонил голову к плечу, что можно было по-местному трактовать и как отказ, и как согласие. Был у них такой дурацкий жест. Когда я мучила Кайто и Сатоши, требуя объяснить, что он значит, они лишь разводили руками. Для себя поняла, что этот жест понимаю примерно так же, как иностранцы известную фразу. «Да нет, наверное». «А ты меня выслушаешь?» Рейден с надеждой заглянул мне в глаза. Мужские пальцы погладили чувствительную кожу запястья, где проходят тонкие вены. А я почувствовала, как мурашки, но уже совсем иного рода. Пробежали аж до сгиба локтя. В животе хлопнули крыльями не то бабочки, не то калибри. Но вот что он делает? Неужели не понимает, как на меня действует? Вчера оттолкнул, теперь ласкает и, похоже, сам не замечает этого. Я вытянула собственную кисть из теплых рук принца Акрийского. Повернулась так, чтобы больше не касаться его коленей. «Да, разумеется, я тебя внимательно слушаю». Рэй несколько напряженно на меня посмотрел, как будто ожидал, что я вот-вот сорвусь с места и куда-нибудь рвану. Но спустя несколько секунд шумно вздохнул. Лорен, я не знаю, что именно тебе известно о драконах. И ввиду того, что люди часто все переиначивают и истолковывают неверно, начну немного издалека. Мало кому известно, но у нас есть два этапа зрелости. Первое мы называем интеллектуально-психологическим. Считается, что к 25 годам дракон или драконица уже взрослые настолько, что сами могут определиться с выбором дела жизни. Я сосредоточенно кивнула. 25 лет, по моим меркам, достаточно большой возраст, чтобы решить, чем хочется заниматься. По моему опыту многие понимают это и раньше, в 16-18, но таких людей очень мало. «Мне самой повезло, я осознала достаточно рано, что хочу заниматься массажем, но также видела множество примеров, когда сокурсники поступали в мой институт потому что, так сказали родители, или чтобы продолжить семейное дело. Как раз годам к 25, когда они получали образование и первый опыт, их вдруг осеняло. Это совсем не то, чем им хочется заниматься всю жизнь». Наверное, две трети моих бывших однокурсников пошли работать не по полученной специальности. Ленка решила наращивать ногти и позднее открыла свой салон красоты. Вера стала свадебным фотографом. Витьку понравилось играть на бирже. Если драконы взрослеют примерно так же, как люди, то у меня вызывает уважение, что они понимают, что настоящее взросление происходит много позднее, чем в восемнадцать. А второй это биологический. Тем временем продолжал Рэй, а я силой воли выдернула себя из воспоминаний, пока не заболела голова. Он наступает у каждого дракона индивидуально. Чаще всего от двухсот до четырехсот лет. Это момент, когда существо начинает чувствовать, кто подойдет ему в пару для заведения потомства, а кто нет. Нас очень мало. А потому сама природа подсказывает, с кем стоит провести ритуал слияния жизни, чтобы дети все таки появились. «И таких пар может быть несколько? В смысле, если я была бы драконицей, я бы могла почувствовать, мне одинаково подходят несколько мужчин, или это всегда одно и только одно существо?» Аккуратно уточнила. «Если бы ты была драконицей...» Пробормотал Рейден, и его взгляд на несколько секунд остекленел так, будто он о чем то глубоко задумался. Потом резко тряхнул головой, отметая мысли, и вновь посмотрел на меня. Лорен, я не знаю. Дело в том, что когда у меня проснулось чутье, для меня несколько десятков лет многие драконицы были приблизительно одинаково симпатичны. А потом я увидел Саяку, и по одному только ее запаху чуть не сошел с ума. Против обыкновения мы познакомились не на традиционном драконьем мероприятии танцами и чаепития а совершенно случайно, у подножия одного из спящих вулканов Огненного Архипелага. Она была прекрасна даже в походном кимоно, которое надела, чтобы набрать трав произраставших только в том месте. Я был уверен, что это любовь на всю жизнь, что мы настоящая истинная пара. Признаться, слушать историю принца Акрийского о том, как он влюбился в Саяку, было неприятно. Но я дала слово, что выслушаю, а значит, придется все таки досидеть до конца. «А дальше вы обменялись кровью?» Кисло спросила, уже догадываясь об ответе. Но Рейден удивил. Мы встречались год. И я сделал ей предложение о помолвке. У того самого вулкана. Мне показалось это романтичным. Саяка отнеслась к предложению благосклонно и призналась в чувствах. Мой брат уговаривал подождать с любыми резкими действиями, но я не послушал. Это который из братьев? Котель или Алсандер? Ни тот и ни другой. Внезапно тепло улыбнулся рай Как же он улыбается. Это Шир. Один из младших братьев. Но благодаря открывшемуся дару Иссея, он несколько десятков лет провел среди эльфов и в каких-то вопросах стал значительно мудрее, чем Котель или... Алсандер. Я хмыкнула. Совет не спешить в таком вопросе действительно был дельным. В общем, продолжил Рейден. На тот момент я был уверен, что Саяка — та самая девушка, с которой я хочу связать жизнь раз и навсегда. Именно поэтому, в знак того, как сильно она мне нравится, я предложил ей выпить мою кровь. Я хотел продемонстрировать, что она уже в моем сердце. Анна. она... «Выпила, разумеется», — кивнул мужчина. «Но свою не дала?» Внезапно слабая догадка забрежжала на грани сознания. Все-таки это считается неуважением к старшему, когда ритуал слияния жизни проводится молодыми без них. Наш ритуал был назначен на конец месяца дыхания северного ветра, почти на начало белых деревьев. Но мертвые души начали наступление раньше. Не прошло и двух недель месяца танцующих листьев, как случилась та самая битва. Рейден замолчал. Продолжение было очевидным. Его ранили и изуродовали. Саяка из вулканического рода на фоне произошедших событий решила, что такой жених ей не нужен. И своей кровью делиться в ответ не стала. «И что же получается?» Я нахмурила лоб. «У тебя незавершенный ритуал с Саякой?» «Да». Рэй коротко кивнул, отводя при этом взгляд. «Если она когда-либо согласится поделиться кровью, то мы станем мужем и женой. Она единственная, от кого у меня могут быть дети, хотя бы чисто теоретически». К сожалению, после хм, ранения я утратил не только большую часть магии, но даже природную способность определять, подходит мне драконицы или нет. Так что я благодарен, что, по крайней мере, она не разорвала помолвку сразу. Я громко фыркнула. Удобно она устроилась. С тобой помолвка, можно деньги выкачивать. А пока тебя держат на привязи, встречает и перебирает более подходящих мужчин. А вдруг повезёт, и с кем-то более тесная связь окажется. Лорен, не говори так, пожалуйста. Скулы Рейдена побледнели. Саяка не такая плохая, как ты о ней думаешь. Не такая плохая? Я вновь почувствовала, что закипаю. «А не она ли вчера тебе что-то рассказывала про балы?» Принц Акрийский поджал губы, но спустя неполную минуту все же произнес: «В любом случае, за пятьдесят с лишним лет она так и не нашла себе никого более подходящего, чем я. Иначе уже бы провела с ним ритуал. Жениха худшего, чем я, сложно представить». Как же раздражала эта позиция Рэя. Хотелось рвать и метать. Его размышления очень сильно смахивали на позицию женщин на моей старой родине, рано выходивших замуж под давлением родственников. А что в девках сидеть? И часики тикают. За мужчин, которых толком не узнали, и под этим же давлением сразу заводивших детей. А дальше вдруг выяснялось, что муж и выпить с друзьями любит. И обозвать коровы на людях может. Не видя в этом ничего такого и в картишке перекинуться на всю полочку или руку на жену поднять, чисто в воспитательных целях. Всех этих женщин было искренне жаль, но в то же время я прекрасно видела, как они продолжают сидеть в своем болоте и оправдывать мужей. «Плохенький, зато свой. Подумаешь, к Светке бегал, женат-то на мне. Ну, обозвал коровы, так я действительно после родов растал с тела. От всех этих фраз в образов мысли всегда волосы на голове вставали дыбом. Это же как надо себя не уважать, чтобы быть согласной на такое отношение. Рэй, знаешь что? Я не верю ни в какое великое предопределение, судьбу и прочее. Это нормально, что тебе понравилась красивая девушка. Как нормально и то, что она оказалась не такой, как ты нафантазировал. Здорово, что у вас, драконов, есть функция в организме, которая активируется и показывает, с кем возможно потомство, а с кем нет. Но мы, людям, как ты живем без нее. Выбираем себе пару. Потому что у человеческой девушки могут быть дети от любого. И что? Наличие или отсутствие детей не равно счастье. Вначале надо найти того, с кем тебе хорошо и кто делает тебя счастливым, а уже после думать о детях. Они слепо доверяться какой-то там функции в организме, пророчеству, преданию, судьбе, предназначению. Да как хотите, так и обзовите. Вот и все. Каждый из сам строит свою судьбу. Ты не веришь в предопределение и истинность пар? Внезапно тихо переспросил Рэй, уставившись на меня задумчивым черным взглядом. Я верю, что есть людям, то есть существа, которые нам подходят больше или меньше. Аккуратно ответила я. Но у каждой личности всегда есть собственный выбор, даже тогда, когда кажется, что его нет, он все равно есть. А те, кто бездумно верит каким-то там вещам извне, глазам богов и таинственным знаком, на самом деле просто боятся посмотреть в лицо выбор и принять ответственность за свои поступки. Перекладывание итоговых решений и ответственности за свою жизнь на плечи каких-то высших сил нездорово. Ты встретил Саяку и сам решил, что это твоя судьба. Но ты мог с таким же успехом ничего не делать. Не назначать ритуал, а ждать дальше другую девушку на которую твой организм тоже отреагировал бы. А если бы не дождался? Если второй настолько подходящий больше не существует? Я пожала плечами. Жизнь не знает сослагательного наклонения. Ты подарил ей свою кровь и кусочек сердца. Ты сделал свой выбор. Рейден, горько усмехнувшись, покачал головой. Я даже не представляю, Лорен, откуда в тебе все эти мысли. Но в одном ты права. Я сам предложил Саяке кровь и сердце. Знаешь, у нас драконов их два. Согласно древней легенде, одним из них они обмениваются как раз на ритуале слияния жизни. Говорят, в очень редких случаях, когда ритуал проведен, некоторые истинные пары могут ходить во снах друг к другу. А ведь Саяка мне снилась. А не путаешь причинно-следственную связь? Прости. «Ты влюбился в Саяку, ты убедил себя, что она и есть та самая, кто тебе нужен, и провел ритуал со своей стороны. Вполне вероятно, именно поэтому она тебе и снилась». На мой ответ Рейден не стал ничего говорить. Он посмотрел на остатки краба, которого чистила Сатоши, и перевел тему разговора. «А ты знаешь, что для того, чтобы достать мясо из клешни краба, лучше не использовать инструмент для размалывания?» «Что?» Я изумленно уставилась в глаза дракона. Хитиновый панцирь дает много осколков. Рэй потянулся здоровой рукой к клешне и неожиданно подмигнул. «Подашь ножницы. Они справляются с задачей гораздо лучше». Я протянула кухонные ножницы и ахнула от того, как Рэй даже с порезанной рукой ловко разделал краба. «А теперь кунжутное масло и будет мой самый любимый салат детства», — улыбнулся он. Я и не знала, что ты умеешь готовить. Я подала масло. Думала, просто составлял компанию Сатоши, пока дожидался меня. Да и ты же принц. Рейден поднял на меня слегка возмущенный взгляд. Любой оборотень должен уметь накормить свою семью.